Еще одна сторона гостеприимства. Со времен глубокой древности и до сравнительно недавних времен у Саамов сохранялся обычай, который ученые называют «гостеприимным гетеризмом». «Гетера» по-древнегречески значит «подруга». Смысл же обычая состоял в том, что гостя, приехавшего к Саамам, в особенности человека известного и уважаемого, намеренно оставляли наедине с женой, дочерью или иной родственницей хозяина. Интимные отношения, в которые они при этом могли вступить, не только не рассматривались как супружеская неверность, но наоборот, как величайшая честь для женщины и для всей ее семьи. Более того, если гость принадлежал, допустим, к иному типу культуры, придерживался иной системы ценностей, или еще по какой-то причине проявлял стойкость, им были очень недовольны и в дальнейшем могли даже отказать в гостеприимстве. Этнографами описан забавный с нашей точки зрения рассказ о затруднительном положении, в которое попал в просвещенном XIX веке норвежский пастор, проповедовавший среди самов христианство и завоевавший их искреннее уважение. Один из оленеводов, у которого довелось побывать пастору, стал чуть ли не силой принуждать дорогого гостя к близости со своей женой. Святой Отец, человек весьма благонравный, оказался перед поистине затруднительным выбором то ли поступиться христианской моралью, то ли поставить под угрозу всю свою миссионерскую деятельность среди саамов. Чем дальше вглубь веков, тем больше упоминаний о гостеприимном гитаризме можно найти среди записей различных авторов оставивших заметки о самых ученые прошлых столетий не без некоторой доли брезгливости объясняли этот обычай легкостью нравов самских женщин отсутствием христианского воспитания да еще тем что возможный отказ гости воспринимался диким народом как свидетельство своего безобразия и безобразия своих жен Между тем, в том, что касается внешности, само не слишком отличаются от европейского физического типа. Им не свойственна ни монголоидность, ни сине черные волосы, которыми наше обыденное сознание по привычке наделяет любой северный народ. Как пишут исследователи, занимавшиеся именно внешностью, им не раз доводилось приходить в отчаяние из-за решительной невозможности отличить Саама от соседа, финна, шведа русского или норвежцы. Пожалуй, единственное бросающееся в глаза различие – это рост. Упомянутые североевропейские народы, как известно, отличаются высоким ростом. У самов же он в среднем составляет около полутора метров. И даже многовековые смешанные браки с соседями этого различия не изгладили. Волосы и глаза у самов в целом несколько темнее, чем у традиционно белокурых и светлоглазых скандинавов и финнов. Но до черных азиатских им все-таки далеко. Глаза несколько раскосые, но раскосы опять-таки по-фински, а не по-монгольски. Одним словом, ни о каких резких расовых различиях и о соответствующих предрассудках, кажущееся безобразие, говорить не приходится. Весьма странен также и довод о вековом распутстве целого народа. В чем же тут дело?» Как водится, ответ был получен после сравнения традиционных культур весьма удаленных друг от друга народов. Ученые поняли ход мысли древнего человека. Если мой гость так прославлен и знаменит, значит, ему покровительствуют могущественные и добрые боги. Значит, надо устроить так, чтобы удача, посылаемая этими богами, распространилась и на меня. Естественно, всего охотнее боги станут помогать родичам своего избранника. В главе «Шкура предка» рассказывается о значении ритуальной одежды из шкуры тотемного животного, носить которую позволялось только членам родственной группы. В дальнейшем это значение распространилось на любую одежду. Знаменитая шуба с царского плеча, которую мы нынешние скорее всего расценили бы как барскую подачку, на самом деле была почетным и драгоценным подарком. Великий человек тем самым как бы принимал награжденного в свою семью, делился с ним неспосланный богами удачей. Тот же смысл постепенно приобрел практически каждый подарок, хранивший, выражаясь современным языком, биополе вождя. Скандинавские сказания удостаивают достойных вождей и знаменитых воинов постоянного эпитета «даритель колец». Имеются в виду подарки подчиненным и реальная стоимость их была практически ни при чем. Плащ вождя заткан удачей, не надо и золотого шитья. А теперь спросим себя, почему современные поклонники эстрадных артистов, сметая все на своем пути, стремятся притронуться к своему кумиру, урвать на память хоть пуговку, хоть нитку от его костюма. А как объяснить толпы поклонниц, готовых буквально на все ради короткого романа со знаменитостью? Объяснение опять-таки в психологических законах, наблюдение над которыми мышление древнего человека облекло в форму мифа. Могущественный дух рода, покровительствовавший великому человеку, проявлял себя еще и по-другому. В этой книге не раз уже говорилось, что, как это на первый взгляд ни странно, роль мужчины в рождении ребенка человечество осознало достаточно поздно. В древности считали, что он здесь почти ни при чем. В теле женщины просто материализуется дух рода, его магического первопредка, тотема. В главе «Родственниками не рождаются» рассказано, что по ходу общественного развития функции тотема все больше переходили на предводителя. Так, в частности, возникло знаменитое «Право первой ночи», которым мы привычно возмущаемся, читая исторические романы. Мало кто, кроме ученых, знает теперь, что дело тут не в наклонностях феодальных баронов, и еще что в глубокой древности исполнение подобного обычая никого особо не возмущало. Скорее даже наоборот. В дальнейшем тотемов и духов рода благополучно забыли. А представление, что интимная близость с великим человеком сродни божественной благодати, осталось.